Глава 33. Потеря. Юория. Вестер все никак не просыпался. Что бы ни сделал с ним наставник из приюта, оно не давало мужу прийти в себя, и Юори оставалось лишь принять это. Вестер метался как в бреду. Глаза за веками непрестанно двигались туда-сюда. На лбу выступила испарина. То и дело он звал Юорию по имени, но ей не нравилось, как муж произносил его. Целиком зло не было в его голосе ни любви, ни просьбы. Она приказала связать Вестера и заткнуть ему рот кляпом. Дрожавший всем телом стражник выполнил ее указания, а после исчез так быстро, как мог. Юория и сама была напугана не на шутку. Та жуткая улыбка обожженного лица, тот оскал мертвеца, которым одарил ее наставник Келан, не сулили ничего хорошего. А если он избавил Вестера от влияния? Юрия проверила браслет, тот был на месте, и на нем не появилась ни единой трещинки или щербинки, и прислушалась к его едва заметному голу. Артефакт продолжал работать. Оставаться рядом с Вестером сил не было. Йория брезгливо отёрла под со лба своего супруга, дала указание найти ее в случае его пробуждения и выскользнула наружу. Она не знала, куда бежит и даже стоит ли вообще бежать. Сейчас идея поставить на место наставника из приюта казалась ей самой чрезвычайно глупой, а Вестер, не исполнивший такого простого дела, просто ничтожным. Хотелось выйти от жалости к себе. Дядя сказал, что дарит ей сильного мага, а на самом деле подарил молодого сопляка. Был уже глубокий вечер. Светившая тонкая луна выхватывала из мрака похожие на развалины постройки поместья. Юрия хорошо видела в темноте, огонь ей был не нужен — Однако смешно семенивший перед ней воин с почтением нес фонарь так, чтобы тот освещал путь под ее ногами, и она не отсылала слугу, медленно ступая по поросшим травой тропинкам. «Леди Юрия», — обратился к ней стражник на воротах, — «а вам господин сказал, что это мы с огоном ее нашли?» Юрия застыла. «Кого?» «Так, Алануш, дочку предательницы, на поле. Мы ее ж и привезли. Господин Вестер обещал сказать». Большой куш, то, то есть награда за нее обещалась. Мужчина нервно замялся, Юрия шумно выдохнула. Где эта мерзавка? Так запер ее мастер Вестер в хлеву. Сказал, заклятие наложил, не убежит. Вы с ней не говорили еще? Она в полном порядке, как уговорено было, мы ее и пальцем не трогали. Только выглядит, как вытащенная из. Он хихикнул, но Юрии было не до смеха. Идиот, Вестер, такого не сказать. А теперь девчонка сидит, закрытая его заклинаниями, и к ней что же, получается, не пробиться? «Веди», — коротко приказала Юрия, «И ко мне еще четверых», — отдала на указание другому. Когда они подошли к сгоревшему сараю, от которого осталась лишь покрытая золой яма, было уже около полуночи. Юрия обошла яму, поворошила еще теплую золу носком своей атласной туфли и вдруг по-детски разрыдалась. Стражники переглянулись. Ни один не решился подойти и успокоить хозяйку. Они лишь прятали глаза и старались быть как можно незаметнее. Когда Юрия успокоилась, она приказала обезглавить каждого, кто видел момент ее слабости и мог рассказать о нем дяде.